Без особого напряжения начинал импровизированную пресс-конференцию, а то и просто обменивался с прохожими репликами. В отличие от ООН, здесь и его поведение было вполне приветливым. Он улыбался и отвечал на все, даже самые каверзные вопросы. — Что вы можете сказать о своем пребывании в Америке? — кричали ему снизу. — А мне не дают возможности увидеть Америку, — отвечал он, комично разводя руками. — Я нахожусь под домашним арестом и вынужден пользоваться этим балконом для прогулок. — А вы слышите, как напротив девушки поют «Боже, храни Америку»? — Что вы об этом думаете? — Что ж, пусть поют, мы тоже поем. Например, «Интернационал» — «Хорошо поем», «Вставай, проклятием заклейменный». А у вас народ выбирает правительство? Есть в Советском Союзе свобода выборов. А У нас штанов нет. Все ходят без штанов. Бегите скорее и сообщите об этом. А Как вы относитесь к тому, что один из членов экипажа Балтики сбежал в Нью-Йоркском порту и попросил в США убежище? Хрущев чуть-чуть задумался. Его об этом не предупредили но быстро сориентировался и, играя в простодушие, заметил. А что же этот молодой человек не обратился ко мне за советами и помощью? Я бы помог ему и советом, и деньгами. Ведь пропадет он тут у вас? Пропадет. А жаль. Только однажды осерчал Никита Сергеевич, когда увидел, что по улице разъезжает автомобиль с антисоветским лозунгом. Налилось кровью лицо Хрущева. И как тогда бы он, он стал грозить кулаком. И тут корреспонденты не упустили своего шанса. На следующий день во всех газетах появился, пожалуй, самый разительный антисоветский плакат 60-х годов. Хрущев размахивает кулаком, его лицо искажено криком, вены на лбу вздулись, а внизу подпись «Мы вас закопаем». Хрущев был из Нью-Йорка 13 октября, чуть ли не месяц спустя после приезда. Одна американская газета поместила на первой полосе два фотоснимка. На одном из них грузный человек, взбирающийся по длиннющему трапу на борт Ту-114. На другом — вид зала генассамблеи, на следующее утро после отъезда Хрущева. Кто-то выступает на трибуне, и единственный делегат, дремлющий в кресле пустого зала. Самая громкая сессия вернулась в свою обычную колею. Бомба по имени Кузькина мать. Прошли выборы, и президентом США стал молодой Джон Фиттжеральд Кеннеди. Его первые шаги немало удивили Хрущева. Какое-то мельтешение, неуверенность чудились в его действиях. То просит чуть ли не и сладкие слова о мире, говорит, а то вдруг устраивает антикоммунистическую истерию. Никита Сергеевич внимательно следил за этими шараханиями Вашингтона. Даже свою излюбленную тактику изменил. Теперь... Он молчал. Два месяца, февраль и март в своих речах не трогал Америку, но продолжал неуклонное политическое давление по всему фронту. Берлин, Куба, Конго, Индокитай стали районами прямого советско-американского противостояния. А на предложение Кеннеди о проведении встречи в Верхах просто не ответил. Молчал больше двух месяцев как будто ждал, что молодой президент совершит ошибку. И дождался. На рассвете 15 апреля 1961 года 6 американских бомбардировщиков Б-26 с кубинскими опознавательными знаками нанесли удары по аэродромам на Кубе, уничтожив примерно половину всей авиации Фиделя Кастро. Тысячи кубинских эмигрантов обученных и вооруженных в США, высадились на песчаных пляжах залива свиней. Но на берегу их встретили не толпы восторженного народа, как значилось в американских планах, а танки,